Глава 225. Знакомство с наблюдателями и шокирующая новость. Уилл стоял возле комнаты Нанель и следил за временем. Почти 9 вечера. Он пришел сюда около получаса назад, после того, как закончил свои дела. Несколько проверок на местах строек, а также работа с меню своей страны отняли почти 5 часов. Было решено множество мелких задач, которые не требовали его личного вмешательства Но без такового процесс продвигался бы гораздо медленней Девушка задерживалась Нет, она не меняла наряды и не приводила свою внешность в порядок Все было иначе Она выбирала снаряжение и оружие Дело в том, что Ворон более-менее хорошо знал ее И вместо обычного свидания, о котором мечтает большая часть девушек, разбойник позвал ее кое-куда поохотиться. Не совсем хорошая идея, на ночь глядя, но местом, куда он пригласил молодую королеву-авантюристку, были руины подземного города Акроса. Памятное для них обоих место. Для Нанель тем, что здесь она узнала страшную правду о своем происхождении, а точнее лишь часть. А для Уила тем, что он стал свидетелем этого невероятного события. Там почти все, что с ним происходило со времен убийства первой крысы, встало на свои места. Пришел черед разобраться в новых тайнах, получить ответы и по возможности окунуться в новый виток загадочной истории. «Нанэль, я же тебе говорил, что мы не должны опоздать. Мне еще нужно будет добраться до того парня. Я почти закончил, еще немного, прости. Пять минут или я уйду на третий этаж, время пошло». «У нас же свидание! Не можешь пойти навстречу, бесчувственный чурбан! Это же оружие, а не какое-то платье!» Голос, доносившийся из-за двери, заставил ухмыльнуться даже четырех мужчин, которые решили нести службу до самого ухода своей подопечной. «Слышали бы тебя современные девушки!» Рассматривая свой инвентарь, купленный для этого похода заклинания, предметы, зелья, а также своих подчиненных, Халафира и Шамираза, пробормотал Уилл. Наконец, спустя почти восемь минут, парень с девушкой скрылись в небольшом портале, который быстро исчез, оставляя Амина, Дальтара и Рину смотреть на то место, где те недавно стояли. Король забыл сообщить, что помимо дверей монарха подвергнет свою королеву не менее сложному испытанию. Капитан, сжав зубы и расхаживая взад-вперед, пытался заставить себя успокоиться. Знавший ее как маленькую принцессу, являющийся ее учителем, Он относился к девушке как к дочери, будь у него таковая. «Строгая любовь, направленная лишь на то, чтобы та не знала бед». «Эмин, ну правда, ты слишком взвинчен». Брукса, поймав идущего на новый заход мужчину, остановила его. «Мой брат знает, что делает». «До сих пор не могу поверить, что ты называешь его братом. Короля!» «Он, конечно, молод, но где же субординация и уважение к тому, кто правит страной?» «Ну, мы ведь хорошие друзья». Дельтара, до сих пор не пошевелившись, смотрел в одну точку. «Дорогой, ты в порядке?» «Да-да». «Неужели ты заразился волнением амина «Если бы...» «Я тебе не рассказывал, но я уже был в том месте». «Был? Когда?» «Почему ты решил поговорить об этом именно сейчас?» «Просто могу понять капитана. Хоть тут и не знает, что именно там за угроза. Может, уже расскажешь?» «Что за дешевые трюки с этими недоволвками и паузами?» Ринна уставилась на своего избранника, так и не отпустив капитана гвардейцев, из-за чего тот начал топтаться на месте. «Что ж, слушайте!» Знакомый путь проход через замысловатую ловушку привел пару в заброшенный город. Существо, что служило здесь солнцем, и было их целью, а наблюдатель шел лишь бонусом, если, конечно, получится его убить. Как и в прошлый раз, информация о Светиле оставалась неизменной. Это значит, что даже текущего уровня было недостаточно для того, чтобы распознать загадочное тело. Так как ты собираешься добраться до него? Не беспокойся, у меня есть план. По крайней мере, в моей голове он выглядит вроде как успешным. Неужели ты умеешь летать? Два из двух, ты сегодня прям в ударе. Улыбнувшись девушке, Уилл активировал кристалл и призвал своих подчиненных. Огр и медведеподобный демон, пробуждаясь от сна, молча смотрели на разбойника. «Охранять ее ценой своих жизней!» «А сейчас ты...» — ворон указал на Шамираза, надевая черную маску, которая позволяла без проблем смотреть на источник света. «Подкинь меня как можно выше!» Тот не стал ждать следующих команд и, схватив хозяина, зашвырнул его вверх, словно булыжник. «Вот же идиот! дури немерено, а ума...» На огромной скорости, кувыркаясь в воздухе, Уилл поносил свою ручную катапульту, инструкции которой он толком не прочитал. С трудом уловив момент, когда скорость начала снижаться, парень по давно отработанной схеме вызвал двойника, следом применил двойной прыжок и скачок, после чего расправил крылья и резкими взмахами начал приближаться к своей цели. Опыт, полученный разбойником, и точно скоординированное движение позволили набирать высоту почти без потери скорости. Таинственное существо становилось все ближе и ближе. Секунды навыка крылья подходили к концу, когда Уилл со свистом, пролетая над головой Солнца, потерял их и, крепко вцепившись в цепи, заскользил к подвешенному объекту. Внимание! Первая часть эпического задания «Вечное светило» выполнена. Награды плюс 120 тысяч хэрр. Плюс вечная благодарность? Но не успев толком восстановиться после своего километрового забега и держась руками и ногами за звенья толстой цепи, ведущей к правой кисти неизвестного, Уилл, помимо прочего, осознавал, что тело этого существа выше обычного примерно в два раза. Сообщение все еще маячило перед глазами, но парню было не до него. «Кто здесь?» Раздавшийся шепот вполне можно было назвать «шелестом». «Такой тихий. Так звучит голос умирающего. Он уже слышал такие во время своей службы. Меня зовут Уи... Ворон. Я могу тебе помочь?» «Ворон...» Словно легкий сквозняк, голос чуть преобразился, будто осознав, что ему не показалось, и к нему кто-то смог добраться. «Неужели кто-то из наблюдателей с небес вернулся в мир?» «Эмма... Ты имеешь в виду посланников?» «Нет...» Снова раздался голос существа, чья голова, склоненная под собственной тяжестью, висела на груди. «Я имею в виду наблюдателей». Ворон не сразу понял, о ком идет речь, пока не сопоставил это название с наблюдателем из глубин. «Нет, я не принадлежу к этой расе». На несколько минут ослабевший собеседник замолчал, и парень раздумывал, как же можно спустить того вниз, когда существо ответило. «Тогда как ты смог подняться на такую высоту?» «Ну, у меня есть свои методы. Я понимаю, что тебе, как и мне, хочется поговорить. Но, может, мы обсудим, как тебя освободить?» «Освободить? Меня? Ты желаешь гибели своему народу?» «Да нет, как раз всей душой радею за его процветание». Ворон с любопытством слушал слова Светила. «И, кстати, как тебя зовут?» «Мое имя... Мое имя... Сколько времени прошло с тех пор, как я его называл?» «Не сомневаюсь, что много». Медленный и ослабленный голос очень ясно указывал на это. «Я правитель наблюдателей с небес, захель вечный свет». Такой ответ заставил Уилла присвистнуть от удивления. «Почему целый правитель висит прикованный цепями в пещере, дольф а вот оно что!» Осознание силы императора подчинения будоражило сознание. Теперь картина того, как именно здесь оказался этот бедолага, стала проясняться. «Как тебя освободить, Захиль?» «Ты не слышал меня?» «Твой народ умрет или попадет в рабство, как когда-то это случилось с моим?» «Если ты толкуешь об императоре подчинения, забыл, как его звать, то можешь выдохнуть. О нем не слышали уже почти четыре сотни лет». Сказав это, Уилл почувствовал, как цепи слегка закачались. Наблюдатель небес попытался поднять голову, но сил ему явно не хватало. «Этот мешок вонючей жижи мертв?» «Ну, учитывая его жажду власти, такое долгое отсутствие будет сложно объяснить иначе». «Значит, кто-то смог одолеть его?» «Ну...» — разбойник иронически усмехнулся. «Что-то вроде того. И раз мы выяснили, что переживать об этом не стоит, как мне освободить тебя?» «Даже если так, это не так уж и просто. Просто скажи, что нужно сделать». Найди три замка, что сдерживают мои цепи. Внимание! получено вторая часть эпического задания «Вечное светило». Описание. Освободите пленника. Награды плюс 150 тысяч хэр. Плюс возможность изучить язык наблюдателей. Так, не знаю, что за язык, но в таких заданиях ничего просто быть не может. И, кстати, М3... Уилл смотрел на соседнюю цепь и пытался понять, а где, собственно говоря, третья? Третья цепь невидима для глаз. Она держит мою душу. Думаешь, почему я до сих пор жив? Ну, причин для этого на самом деле может быть много. Так, и как мне тогда найти замок? О, этот замок непростой. Как только ночь опустится на землю, он тут же явит себя взору. Секунду! Парень быстро понял про что, а точнее про кого, говорит закель «Третий замок — это наблюдатель из глубин?» «Значит, ты его видел?» «Не то чтобы, но знаю о нем». уил решил задать крутящиеся в его голове вопросы потом, после того, как закончит освобождение этого полуживого пленника. «А что с этими двумя цепями?» «Доберись до их основания. Там... там должны быть печати». «Поймешь, как их снять, замки больше не смогут сдерживать цепи». «А, я смотрю, тебя по полной запаковали». Глядя на потолок, туда, куда вели концы цепей, Ворон раздумывал над тем, как много времени займет все это дело. «Тогда я, пожалуй, покину тебя. Думаю, придется повозиться, так что повиси пока тут». «Ну, я имел в виду, не двигайся». «То есть... Ну, ты понял». Продолжать это уже становилось немного неловко Поэтому Уилл, больше не говоря ни слова Начал взбираться по цепи, стараясь добраться до верха Пока не вспомнил, что в любой момент лампочка может потухнуть И наблюдатель из глубин выйдет на свою охоту Если верить словам Дальтара, тот был силен Но единственное, что вызывало у разбойника беспокойство Это то, что он не знал его ранга Подчиненный Огр имел ранг графа И представлял существенную опасность Но этот монстр может оказаться на ранг выше. И разбойник думал только о том, чтобы враг не имел ранг герцог. Иначе сюда он вернется совсем не скоро. Благодаря быстрому откату крыльев, парень смог без проблем спуститься вниз, где его встретила Нанель. Ну и что там? Оказывается, тот наблюдатель, которого мы встретили в прошлый раз, не единственный. Есть еще наблюдатели с небес. Наблюдатели с небес? Да, вот тот уил поднял палец над головой. «Один из них». «О, ничего не поняла, но буду иметь в виду». «Умница ты моя». Ворон, подходя к Аиду, уселся на землю, опершись на него и, положив руки на живот, прикрыл глаза. «Теперь нам осталось дождаться его». «Думаешь, стоит расслабляться?» «Ну, к сожалению, в данной ситуации я больше ничего не могу сделать». «А как же ловушки?» «Не зная врага, это бессмысленно». «Ясно». «Присядешь?» Уилл кивнул на место рядом с собой. «Тут мягонько». манель улыбнувшись на это предложение, лишь хмыкнула и без слов подсела к разбойнику. «Что скажешь, не заскучала?» «Соскучишься тут». Девушка положила рапиру на свои вытянутые ноги и посмотрела вокруг. «И вообще, надолго мы в этом месте?» «Кто бы знал!» Парень все еще лежал с закрытыми глазами, как раз раздумывая над этим. «Снять печати самостоятельно ему вряд ли удастся». Нанель вроде знала пару древних языков, но, скорее всего, придется обращаться к Дальтаро. Помимо этого, в голове крутились воспоминания о прочитанном материале на тему, как и в каких случаях обычные отношения меняются на романтические. Парень не был единственным в этом плане, и поиски на эту тему быстро привели его к ответам. Вариантов оказалось несколько – Первый – ухаживание, постоянное внимание или что-то общее со своим избранником, избранницей. Второй, более сложный, зависел от тех или иных поступков в определенные моменты. Например, отчаянная защита ценой своей жизни. Вот только в случае ворона этот номер не пройдет. Королева знает, что он бессмертен. Поэтому, скорее всего, придется медленно и верно добиваться ее чувств. Дело было в том, что Уилл очень надеялся на наследие короля – Пусть вероятность получить то, что он хотел, и была мала, но в случае, если его дикая догадка сработает, то с роем будет покончено. Время близилось к десяти вечера, когда свет наконец-то потух, и в раскате от звука цепей раздался рев. Враг пришел. В этой большой пещере не услышать его было невозможно. Разве что глухой и слепой пропустил бы это событие уил поднимаясь с земли, быстро активировал свиток заклинания «Сияние звезд», который освещал все в радиусе 150 метров. Такое дерзкое действие не могло остаться без ответа, и тот, кого они ждали, не подвел их. Земля тряслась под ногами идущего, и вскоре уил увидел гостя. Мгновенно активируя идентификацию, разбойник понял, что мог бы подчинить этого монстра, вот только проблема была в том, что ему требовалось уничтожить его, чтобы избавиться от замка. Имя наблюдателя с глубин. Ранг «Граф». Уровень 95 Здоровье – сто тысяч. «О, граф, хорошо. Что ж, посмотрим, на что способен мой Огр. Шамирас. Он твой. Нанель, ты стала сильнее, но прошу, будь осторожнее». «Думаешь, я готова?» Глядя на десятиметровое чудовище, девушка покрепче сжала свою рапиру, которая на фоне этого монстра выглядела небольшой занозой. «Не попробуешь, не узнаешь. В случае чего я подстрахую». Ворон свистнул Аиду, мысленно отправляя его в битву и приказав по очереди активировать навыки. «Хорошо, тогда я пошла. У меня есть должок перед этой тварью». Девушка, кивнув на поддержку разбойника, сорвалась с места в вслед за псом. Лезвие ее оружия начало наливаться желтым светом, а тело излучать мощную ауру В конце концов, она была 83 уровня Уилл не знал, могли ли NPC как-то поднимать свои ранги Ведь, по сути, он еще ни разу не видел кого-то подобного Монстр и вправду был большим и больше походил на тощего двуногого хомяка Его морда была сплющена по бокам, как у рыбы Такие же выпученные глаза и все тело покрывали ярко-оранжевые нити, будто он только что выполз из лавы. Между полыхающим жаром, размахивающим своими каменными когтями монстром и проклятым огром завязалась грандиозная схватка. Проигрывающий в росте подчиненный разбойника хорошо держался против атак врага. Каменные глыбы и пыль летали вокруг них. Один неверный шаг и считай себя заживо погребенным. Уилл же не только наблюдал за схваткой со стороны, но внимательно смотрел за действиями своей королевы. Ворон не раз видел, как та велобой. Их первая встреча состоялась именно во время битвы с латийскими охотниками за головами, а совсем недавно он устроил ей забег по лесу Таргада. Уилл знал практически все ее навыки и умения. Нанель не шла на пролом, прячась за одной из стен разрушенного здания, ожидая шанса. Шамирас в очередной раз отразив атаку противника Поднял палицу и применил одно из своих умений Вызвав оглушающий эффект Будто зная, что именно такой возможности и ждала прячущаяся девушка Рывок и ее тело, используя вращение клинка Начало набирать скорость, словно юла После чего резко остановившись, девушка сделала выпад и Из кончика рапиры сорвалась желтая вспышка Словно молния та сверкнула и, попав во врага, начала окутывать его тело. «Лоза подчинения» — так назывался этот навык. Для его применения необходимо было время, так как подобную атаку можно было прервать, если противник замечал ее. «Лоза» на несколько секунд позволяла перехватить контроль над телом, чем девушка воспользовалась без промедления, со всей силы заставив того вонзить когти в свою же ногу, стараясь ее перерубить. Удачная атака могла значительно навредить врагу, но сейчас даже с нанесением значительного урона план королевы не удался. Тем не менее, ее атака на этом не прекратилась. Опыт сражения у девушки еще до встречи с вороном был большим, поэтому, являясь хорошим бойцом, она знала, что надеяться на одну атаку вверх глупости. Благодаря такой поддержке, как Огр, Нанель могла использовать все свои знания и силы, выжидая подходящего момента. Агрессия наблюдателей из глубин была почти всегда сосредоточена на Шамиразе. Аиджа использовал свои атаки и навыки, ослабляя или отвлекая того на доли секунды, позволяя своим соратникам наносить удары, снижая шкалу здоровья этого недокормленного хомяка. Враг оказался силен, этого нельзя было отрицать. а Лишь 30 минут спустя Трио смогло одолеть его. Взмокшая, ослабленная Нанель улеглась неподалеку от гигантского трупа. А Иль, здоровье которого постепенно восстанавливалось из-за того, что тот, не отходя от кассы, поедал своего мертвого врага, смог даже получить уровень. Проблема была с Огром. Его здоровье не восстанавливалось, и разбойник пока не знал, как это исправить. Как и все проклятые энергии Кристалла, он был мертв. Скорее всего, дело было в этом, а значит, ему нужно полазить на форумах некромантов, потому что Ворон почему-то не подумал об этом до боя. «Ты была на высоте...» Отвесил он небольшой комплимент устало-улыбающейся девушке. Последующий сбор трофеев застало сообщение, пришедшее от Сары. «Привет, Уилл! Канал «Эпоха Возрождения» приносит свои извинения за долгое отсутствие новостей. Мне велено передать, что оговоренная сумма была отправлена на твой счет. Будь готов! Такого ты точно не ожидал!» Как и всегда, при получении подобных новостей, сердце разбойника заходило в волнении – когда он, предупредив Нанель, вышел из игры. Короткий онлайн-запрос, и оно, пропустив такт, начало бешено колотиться. На ваш счет, счет поступил перевод. Плюс 3 миллиона 918 тысяч 959 48 долларов. Твою же...